Глава 17. Раньше мне казалось, что те две недели после поцелуя с Ноланом были самыми ужасными. Теперь я осознала, насколько ошибалась. Добравшись до дома, я целых два дня не вставала с постелем. Принимала таблетки, которые украла у мамы и впервые за несколько недель смогла выспаться. Невзирая на это, чувствовала я себя отвратительно. Совсем не получалось отключить эмоции и воспоминания, которые снова и снова обрушивались на меня как потоп и не давали дышать. Ни домашний телефон, ни мобильный я не включала, потому что не хотела ни с кем разговаривать, но в то же время чувствовала себя так одиноко, как никогда в жизни. На третий день я всё-таки заставила себя подняться, чтобы сходить в душ. Дойти до ванной комнаты и снять одежду стоило мне почти всех оставшихся сил. Встреча с отцом как будто высосала из меня всю энергию. Я ощущала себя зомби. Выйдя из-под горячего душа, я порадовалась, что зеркало над раковиной запотело. Видеть следы от папиных пальцев совершенно не хотелось. Вчера они синим и фиолетовым цветом так чётко выделялись на моей коже, что я задумалась не заказать ли грим, которым раньше пользовалась во время тренировок, чтобы никто из членов команды не задавал неприятных вопросов. Наполовину высушив волосы полотенцем, я надела серые легинсы и вязаный свитер большого размера, благодаря чему почувствовала себя другим человеком. Я как раз потянулась за феном, когда в дверь квартиры кто-то постучал. Сбитая с толку, я уставилась на часы. Одиннадцать утра. У Доун ещё идут лекции, а остальные однокурсники не знают мой адрес, поскольку никто из них здесь до сих пор не бывал. Это означало, что прийти мог лишь один человек. Именно тот, кого я меньше всего хотела видеть. Подойдя к двери, я распахнула её и произнесла. «Я сейчас, правда, не в настроении для...» Перед дверью стояла не мама. Это был Нолан. Сердце упало в пятки. Я слишком растерялась, чтобы что-то сказать, поэтому просто пялилась на него. Он делал то же самое. Затем открыл рот, однако тут же замер и нахмурил лоб. Его взгляд остановился на моём горле. Чёрт! Я рефлекторно захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, крепко зажмурившись. «Эверли!» — раздался приглушённый голос. Мои вены пронзил ледяной холод. Даже не видя его, я буквально ощущала присутствие Нолана по ту сторону двери. Я пойму, когда он уйдёт, даже если он ни слова не скажет на прощание. В этом я не сомневалась. «Всё в порядке?» — спросил он. Я помотала головой, но не сумела пересилить себя и заговорить. Боялась, что голос сломается, и я опять начну плакать, а этого я не хотела. Тем более перед Ноланом. «Постучи один раз, если да, и два раза, если нет», — попросил он. Я замешкалась медленно повернулась, уткнулась лбом в холодную дверь и глубоко вздохнула. Мягко дотронулась костяшками пальцев до двери, стукнула один раз, а потом снова. Послышался тихий шорох. «Я могу что-нибудь сделать?» Его голос звучал хрипло, прямо как в ту среду три недели назад, когда я его поцеловала. Воспоминание нахлынуло на меня горячим потоком, и вместе с тем я словно наблюдала за этой сценой через расплывчатые линзы бинокля. «Что ты здесь делаешь, Нолан?» — прошептала я. «Не удивлюсь, если он меня не услышит». Прошла пара секунд, прежде чем он ответил. «Я волновался за тебя и хотел с тобой поговорить. Из меня сейчас не лучший собеседник». Он молчал. В моём воображении возникло его задумчивое выражение лица. Я так часто смотрела на это лицо, что мне не стоило никаких усилий вызвать образ в голове. Хотя в последние недели я очень старалась этого не делать. Можем и помолчать. Веришь или нет, но мне не обязательно постоянно болтать. Невольно я вспомнила наши ночные разговоры. При мысли о том, что между нами, вероятно, никогда больше не будет такой волшебной связи, У меня по спине побежали мурашки. Я откашлялась. «Тебе, наверное, лучше уйти». «А ты этого хочешь?» Именно поэтому я не проверяла свой почтовый ящик и Skype. Знала, что не смогу отказать, если Нолан снова сделает шаг мне навстречу. Потому что, как бы я не боялась столкнуться с ним, я стала зависима от его присутствия и нашего общения. Он был единственным человеком, который знал о моём отце — и пусть я безумно раскаивалась из-за нашего поцелуя, желание поговорить с ним перевешивала. И неважно о чём. Помедлив, я взялась за ручку и приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы посмотреть на Нолана. Потом покачала головой. Уголки его рта слегка приподнялись. «Хорошо. Кстати, я тебе кое-что принёс». Он протянул мне стаканчик. Лишь со второго взгляда до меня дошло, что это тот самый стакан, в котором в одну из сред я принесла ему кофе на занятия. Казалось, что с того дня прошли годы, а на самом деле всего несколько недель. Я распахнула дверь полностью, чтобы забрать стаканчик. Он оказался не пустым, как я ожидала, внутри был какой-то напиток. Я вопросительно взглянула на Нолана. «Матча сказал он. По всему моему телу разлилось какое-то тёплое чувство. Я открыла маленький клапан термокружки, и ко мне устремилась волна приятного сладкого аромата. Я сделала глубокий вдох. А потом собралась с духом и отступила в сторону, чтобы Нолан мог войти. Тот выполнил молчаливую просьбу. Когда он проходил мимо меня, его взгляд вновь скользнул по моей шее. Прежде чем я успела отреагировать, Он уже отвёл глаза и осматривался в моём маленьком коридоре. «Чувствуй себя как дома», — пробормотала я и, обойдя его, поспешила в гостиную. Я мало что понимала в радушных приёмах, особенно сейчас, после того, как несколько дней просто лежала в кровати, а на столе у меня скопились картонные коробочки из службы доставки. Быстро скинув их в мусорное ведро, я сложила шерстяной плед, который валялся наполовину на диване, наполовину на полу, Это единственное, что я успела сделать, прежде чем Нолан показался на пороге гостиной. Он снял куртку, перекинул её через локоть и улыбнулся мне. Интересно, в этот момент ему было так же неловко, как и мне? Он у меня в квартире. До сих пор я вообще никого сюда не приглашала, а в итоге здесь оказался человек, последняя встреча с которым была настоящей катастрофой. Я подумала о нашем поцелуе, о том, как громко чертыхнулся Нолан, и изо всех сил воспротивилась отчаянию, которое вызывали во мне эти воспоминания. Надо сосредоточиться на происходящем здесь и сейчас. На Нолане, который стоял у меня в гостиной и, похоже, пытался внимательно все рассмотреть. Его взгляд зацепился за фотографию с мамой, бабушкой и мной, и на краткий миг уголки его губ дернулись вверх, словно он хотел улыбнуться. Однако затем Нолан вновь посмотрел на меня, и, видимо, это желание пропало. «Пожалуйста, не смотри на меня так», — пробормотала я. «Как именно?» «Как будто мой вид тебя расстраивает». Он открыл рот, чтобы что-то ответить, но потом снова закрыл. Обычно Нолан говорил много, и в большинстве случаев это были правильные вещи. Видимо, теперь этот дар его покинул. Я не хотела, чтобы между нами всё стало вот так. В его присутствии я всегда чувствовала себя собой больше, чем где-либо ещё. Теперь же его взгляд практически причинял боль. Чтобы прервать неприятный момент, я жестом предложила ему занять моё любимое кресло. Он положил куртку на подлокотник и сел, в то время как я опустилась на диван с цветочной обивкой. В голове промелькнула мысль, что, наверное, стоило получше проветрить комнату. Воздух тут явно был спёртым и пропах старой едой. Я мельком взглянула на окно, но решила, что будет слишком странно ни с того ни сего опять встать. Так что осталось сидеть и сложила руки на коленях. Потом вновь посмотрела на Нолана. Он спокойно ответил на мой взгляд, и я заметила, что ему стоит больших усилий не опускать глаза на моё горло. Нужно было накраситься, прежде чем идти к двери. К сожалению, уже слишком поздно. «Ты три недели не ходишь в писательскую мастерскую», — наконец тихо сказал он. В ту секунду мне потребовалось всё моё самообладание, чтобы не отвести взгляд. Я кашлянула. Мне показалось, что так будет лучше. «Не будет», — моментально откликнулся он. Я удивлённо посмотрела на него. Нолан прочистил горло. «Я много раз мысленно проговаривал то, что хочу тебе сказать», Но теперь у меня просто ничего не получается. Потому что с тобой явно что-то случилось. Тяжело сглотнув, я строго запретила себе демонстрировать любые эмоции. Со мной ничего не случилось. Я врезалась в дверь, я упала. Несчастный случай на тренировке. Я прокручивала в голове всю ложь, которую каждый раз скармливала своим друзьям и знакомым, если они задавали вопросы о синяках на моём теле однако не сумела выговорить ни единого слова. «Передо мной ведь Нолан, единственный, с кем я была честна. Я не смогу ему соврать». «У меня есть глаза, Эверли», — тихо произнёс он. «Ты сказала, что всё это в прошлом. Я быстро прикоснулась к шее, жалея, что поблизости не лежит какой-нибудь платок или шарф. Мне не хочется об этом говорить». Голос прозвучал твёрже, чем я ожидала. Выпрямив спину, я настороженно ответила на его взгляд. «Почему ты здесь?» Он открыл рот, как будто собирался ещё о чём-то спросить, но, судя по всему, понял, что это бессмысленно, и снова закрыл. Он стиснул зубы так крепко, что на щеках заходили желваки. Затем уперся взглядом в пол и, похоже, собирался с силами. Нолан глубоко вдохнул и выдохнул, А когда вновь поднял голову, обеспокоенное выражение исчезло с его лица, и в глазах появилось привычное тепло. Он подвинулся на кресле вперёд, на самый край. «Я хочу, чтобы ты вернулась в писательскую мастерскую. Ты важна группе. И важна мне». Как он мог говорить подобное после всего, что произошло? И что, чёрт побери, мне на это отвечать? «Мы же оба знаем», «Что случившееся недавно было ошибкой примерно по сотне причин», — продолжил Нолан. «Будет лучше, если мы забудем об этом и станем смотреть вперёд». По моим костям распространился холод. Я сидела совсем тихо, не отваживаясь даже дышать. Нолан пристально смотрел на меня. Последнюю фразу он произносил с почти ледяной отстранённостью и казалось, будто он совершенно ничего не почувствовал» когда мы целовались. Видимо, ответил просто рефлекторно. Осознание этого должно было подействовать на меня как удар ножом. Его поведение после поцелуя говорило лучше слов и сказала всё, что мне следовало знать. Но я, наверное, ещё лелеяла оставшуюся искру надежды. И сейчас она угасла. Я до боли впилась пальцами в бедро. Потом кивнула. В принципе, другого выбора у меня и не было. «Чудесно!» — безо всяких эмоций произнёс он. Меня мучил вопрос, как он мог в один момент говорить, что «я ему важна», а в следующий так равнодушно отзываться о поцелуе, который для меня значил «всё». Меня словно парализовало. «Чудесно!» — так же сухо повторила я. Я смотрела мимо него на свой новый стеллаж и спрашивала себя, заметил ли он, что у меня появился книжный шкаф и как много книг я купила по его рекомендации. Я читала названия на корешках, разглядывая переплёты, лишь бы куда-то деть глаза. Мне ничего не хотелось сильнее, чем посмотреть на Нолана, и в то же время я не могла представить себе ничего страшнее. «Для меня много значит наша дружба». «Но это единственное...» «Что я могу тебе дать, Эверли?» — сказал Нолан. Внезапное волнение в его голосе меня удивило, и мой взгляд помимо воли встретился с его. Я видела симпатию в его глазах, а также более ещё что-то, что мне не удавалось определить наверняка. Я и без того уже поняла, какую ошибку совершила. Но теперь он сам говорил об этом, и это абсолютно по-новому показывало, что я натворила. Я рисковала работой Нолана, чёрт возьми и при этом ни разу не задумалась, что в его случае было поставлено на карту. «Пожалуйста, прости меня, Нолан», — прошептала я. Он покачал головой. «Тебе не за что просить прощения. Это я должен извиняться. Я не...» Ему не было необходимости заканчивать предложение. Я и так подозревала, что он хотел сказать. «Я не должен был тебя поощрять». Я не имел права вообще тебя обнимать. Я не должен был позволять нашим отношениям смещаться с профессионального уровня. Мне не стоит возвращаться на курс, если это поставит тебя в неудобное положение», — произнесла я. Я уже была в администрации. Нет проблем в том, чтобы изучить на одну дисциплину больше в следующем семестре. «Что за бред? Ты почти завершила семестр» а в следующем месяце с подработкой у тебя слишком увеличится нагрузка. Меня тронуло, что он помнил о моей работе. Возможно, и правда будет лучше, если всё станет так, как было до нашего поцелуя. Если мы просто забудем ту среду и опять начнём нормально общаться без этой зияющей между нами пропасти. Я задумалась о том, какую дыру оставило отсутствие Нолана в моей жизни в минувшей неделе. Это было кошмарное время. Я скучала по нашим разговорам, как и по ощущению того, что у меня есть человек, которому можно рассказать всё и не получить осуждение в ответ. Быть может, это действительно реально — оставить позади поцелуй и все связанные с ним чувства. Быть может, у нас получится найти новый путь, путь, который нам лучше удастся контролировать и который не выйдет за установленные рамки, как предыдущий. Теперь, когда он дал чёткое определение нашим отношениям, Я смогу двигаться дальше, потому что мы с Ноланом друзья. Друзья. Мои губы больше не промахнутся куда не надо. Нужно просто усмирить эту колющую боль, которая зародилась внутри меня от таких мыслей. «Ладно», — сказала я. «Я вернусь в писательскую мастерскую». Нолан улыбнулся что, впрочем, не смогло полностью изгнать мрачное выражение с его лица.